К гулу металла присоединился пронзительный виск. В рыжие клубы дыма ударила высокая струя пара. Машинист паровой тележки дал гудок. Гетьманы заорали, десятка два голосов, не меньше. Херсон Херсонград горел в нескольких местах. Город скрывали клубы дыма, и невозможно было разобрать, куда угодил заряд. Клепанная металлическая рама катапульты еще долго после выстрела гудела, как чудовищная струна.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 Они весело переговаривались и кричали кочегарам, чтобы швыряли уголь поживее. Вот окутанная дымом тележка достигла контрольной отметки. Мачта стала в боевое положение. По двое гетьманов с каждой стороны подняли толстенные стальные штанги и вставили в запорное устройство, зафиксировав мачту. Тележка медленно, как усталое животное, покатила назад. Черный дым ввелся за ней густым шлейфом.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 Туран бросился в сторону, угодил в полосу густого жирного дыма, столкнулся с кем-то. Человек охнул. Туран отпихнул гетьмана, вывалился из стены Гарри и наткнулся на двух инкерманцев. Эти были из обслуги катапульты, оружие у них не имелось. А! Это он! Басом заорал один гетьман, схватив турана. Он взрывы устроил!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 Он зажмурился. Вот этот! удивленно спросил инкерманский старшина. Этот малец Сендер ворочил! Вот что у него забрал! выкрикнул другой гетьман. Туран по-прежнему ничего не видел, но догадался, что тот показывает гравипушку. Глях, какая штука! Лангину снесем! Нехай разбирается! Эй, что там со вторым? Кусается! откликнулся кто-то. Сейчас я ему врыла то «Ех, ай! Вдруг совсем рядом загрохотало, земля вздрогнула, и над лагерем поднялся стол пламени, увенчанный клубящимся багровым облаком. Это Север с напарником подобрались к другой катапульте и взорвали ее.